чем западные пенсионеры отличаются от нас. В последнее время я начал общаться с молодыми пенсионерами из других стран, чаще онлайн через сообщество Reddit. Так вот, их подход к инвестированию кардинально отличается от нашего. Хочу поделиться с вами интересными наблюдениями. Тактика и инструментарий частных инвесторов из США. Правительства западных стран позаботились о своих гражданах, уронили ставку в пол, надули пузыри на всех рынках, На биржу пришла толпа инвесторов, которых и инвесторами это сложно назвать. Скорее, это толпа азартных игроков, лудоманов. Все делают ставки, спекулируют и верят в бесконечный рост. Ранние пенсионеры из США и обладатели крупных капиталов хватаются за голову. Им приходится подстраиваться под текущие мироустройства. Как они действуют? Откладывают экстремально много. Не 10%, как учат в учебниках по финансовой грамотности, а 50% и более. Возможно, это только при пересмотре отношения к потребителю. Вообще не выбирают акции, только классы активов и страны. Руководствуются следующим принципом. Вам не нужно выбирать компании и делать вид, что вы знаете о компании что-то, чего вы на самом деле не знаете. Вы можете инвестировать в рынок в целом. Статистика показывает, что лишние телодвижения снижают доходность. Используют правило 4%, проедают накопленный капитал, ежегодно выводят от 3 до 4%, но следят за тем, чтобы абсолютные значения кубышки не уменьшались. Не рассчитывают на дивиденды, относительная доходность акций сейчас находится на исторически низких уровнях. Все реже используют облигации для страховки, только наличные. Текущие доходности выглядят издевательскими, проще и выгоднее сидеть в кэше. Хранят 20-30% капитала в долларах, судя по репликам в соцсетях. Используют доллары в моменты коррекции на рынке. Скупают подешевевшие акции. Разбавляют портфели бумажной недвижимостью, REIT. И правильно делают. Коммерческая недвижимость – ниша, где еще осталась приличная рентная доходность. Отходят от патриотизма. Подобные чувства могут подкосить благосостояние в случае проблем в отдельно взятой стране. Поэтому самые умные потихоньку скупают весь мир при помощи ETF. Внимательно следят за издержками. Если бы они узнали комиссии наших БПИФов и управляющих, то пришли бы в ужас. Кредиты – главный враг всех молодых людей. Я регулярно вижу в Reddit подобные темы. Зарабатываю 100 тысяч в год, студенческий кредит более 150 тысяч долларов. Ипотека – еще 250 тысяч долларов. Как мне выйти на пенсию? Ненавидят свои институты и еще больше медицинскую систему. Да-да, вы не ослышались. Люди боятся заболеть, ведь это серьезно ударит по капиталу, и ни одна страховка не покроет дыру. Не стремятся вступать в брак. Посмотрите фильм «Брачная история». Как говорится, вместо тысячи слов, брак в половине случаев заканчивается разводом, а мерзкая судебная система США сегодня заточена на извлечение прибыли. Расходы на адвокатов зашкаливают, как результат, оба партнера после развода остаются без трусов. Боятся заводить детей. Я где-то читал, что поднять на ноги одного ребенка в США стоит от 200 до 500 тысяч долларов. Такие расходы могут поставить крест на пенсионных планах. Один ребенок еще ладно, но два и тем более три уже перебор. Примечание. Я в корне не согласен с этой точкой зрения. Обожаю творческую бережливость. Без сожаления меняют локацию на более доступную, используют разнообразные налоговые вычеты, не брезгуют бартером, делают вещи своими руками. А как у нас? Отличия есть, и они существенные. Отдельно замечу, что я описываю опыт ранних пенсионеров с большими капиталами. В глазах простых людей, спекулянтов, трейдеров и маленьких инвесторов картина может быть другой. Никто не использует правила 4%. У нас ранние пенсионеры используют совершенно другую стратегию. Почти никто не применяет правила 4%. Многие рантье живут только с дивидендов, ренты и купонов, а они у нас в стране последние годы высокие, около 8%. Мы меньше используем индексное инвестирование. У местных фондов слишком большие издержки. Доступ ко многим интересным ETF закрыт для неквалифицированных инвесторов, хотя есть люди, которые без проблем обходят эти ограничения. Несопоставимые риски Наш регион входит в Emerging Markets Тут в разы больше риски Постоянная девальвация рубля, инфляция и другие Но именно эти риски позволяют получать большую доходность Страхуемся мы от рисков несколькими способами Кто-то использует страновую диверсификацию Кто-то просто верит в лучшее Кто-то использует слабости системы себе во благо У нас в разы меньше расходы Речь не о продуктах в супермаркетах Речь о статьях расходов, на которые американцы тратят просто безумные деньги – образование, медицина и жилье. Нам повезло, следы социализма еще сохранились, поэтому образование и медицина для наших соотечественников обходятся намного дешевле. Как следствие, для выхода на раннюю пенсию нам нужен меньший капитал. У нас нет студенческих кредитов по 100 тысяч долларов, нам не нужно покупать дома за 350 тысяч долларов, нам не нужно платить за операцию годовую зарплату. Наша пенсионная система потерпела крах. Те же американцы в Reddit постоянно обсуждают свои пенсионные планы, а нам и обсуждать пока нечего. Мы понимаем, что государство будет платить нам ничтожные суммы или не заплатит вовсе. Мы получили в наследство от СССР недвижимость. Чуть ли не каждый третий человек в стране получил в наследство квартиру от СССР. Их давали бесплатно. Это звучит безумно. То есть в нашей стране несколько миллионов потенциальных пенсионеров. Многие продают дорогое жилье и покупают квартиру чуть дешевле. Лишний капитал инвестируют. Ну или просто сдают квартиру, полученную в наследство от бабушки. Низкие налоги для инвестора. Налоги для инвесторов в России просто смешные. Применяется плоская шкала в 13%, остальным не так повезло. Наемных работников и бизнесменов облагают по полной. В России государственный капитализм – это и плюс, и минус. Государство является учредителем многих крупных корпораций и забирает у них деньги на свои нужды – пенсии, социальные программы и так далее. Делается это при помощи налогов и дивидендов. Частные инвесторы это понимают и присоединяются к киту. Если государству нужны дивиденды, значит и мы их получим. К чему стоит готовиться инвесторам из России? Мы идем по пути западных коллег. Эпоха высоких дивидендов когда-нибудь закончится, поэтому нам придется подходить к инвестированию более вдумчиво. Мы вынуждены будем постоянно оглядываться, ведь количество угроз и рисков возрастает. Инвесторы все больше похожи на спортсменов, шагающих по беговой дорожке. Чтобы сохранить капитал, нужно постоянно двигаться, иначе упадешь. А участь тех, кто вообще не инвестирует, крайне незавидна.